Глава вторая. Я вынес из вагончика лыжи, кинул их на снег, сел на скамейку и принялся натягивать на ноги тяжелые как колодки горнолыжные ботинки. Крепление с привычным щелчком намертво захватили ботинки, словно я угодил ногами в капканы. Опустил на глаза защитные очки с желтыми фильтрами, надел перчатки. просунул руки в петли лыжных палок, легко оттолкнулся и весь хрустально прозрачный мир с белоснежными пиками Кавказского хребта поплыл на меня. г о с я скорость, я сделал на поляне Азау круг почёта и медленно покатил к стартовой станции канатной дороги, от которой вниз спускалось шоссе. Зубами стянул с рук перчатки, очки сдвинул на лоб, они уже не были нужны. В с р а в н е н и и с высотой, которой я уже привык, здесь дышалось легко, а воздух, насыщенный запахом хвои и смолы, казался густым, как кисель. Я схватился рукой за ветку ели, останавливая движение. Спереди из-за поворота Медленно выкатил желтый милицейский УАЗик с включенными передними фарами, следом за ним белого цвета Жигули, затем рейсовый карус с табличкой "Минеральные воды Терскол" на лобовом стекле. Двигатели машин гудели в унисон, к тому же УАЗик постоянно сигналил. Эскорт выруливал на площадку перед корпусом станции. Уазик часто моргал фарами, словно подавал мне сигнал, но свет на фоне ослепительных снегов казался блеклым и терялся. И я заметил его не сразу. Ты что, дурной здесь стоишь? – прошепел кто-то за моей спиной и схватил меня за руку. Я обернулся. Малорослый кучерявый б а л к а р е ц Боря. Работающий техником на подъемнике оттаскивал меня от сосны, как от своей жены. Бегим, бегим! бормотал он пятясь задом к дверям станции канатной дороги. Боря н а о в и л затолкать меня в уборную. Сюда, здесь лучше, громко шептал он не поясняя, почему в темном старом туалете. Должно быть лучше, чем в вестибюле. в Через стеклянные двери было видно, как из ВАЗика выскочил милиционер без фуражки и кинулся к автобусу. Передняя дверь автобуса открылась, но оттуда никто не вышел. Милиционер встал перед дверью на вытяжку, словно готовился встретить генерала. Ай, беда будет! Заскулил Боря. Чего ты так испугался, малыш? Мне по телефону звонили. Это террористы в Минводах автобус захватили. Там заложники, бензин, тротил. Сейчас стрелять будут. Боре не удалось нагнать на меня страху и вовлечь в состояние паники. Собственно, пока ничего страшного не происходило. Мое спокойствие передалось Боре, и он затих под моей рукой, как голубок в теплых и неподвижных ладонях, стоя перед распахнутой дверью, помеченной двумя ноллями. Мы смотрели на милиционера майора Гаджиметова, начальника местного отделения, который круто повернулся на месте и бегом устремился к стеклянным дверям станции. начальника станции сюда быстро, орал милиционер, никому из нас конкретно не обращаясь. Уже поздно, ответил я, подчеркнуто спокойно. И начальник ушел домой. Ты кто? крикнул он резко, остановившись и ткнув пальцем Борю в живот. Техник. едва слышно прошептал Боря, словно осознавался в каком-то преступлении. Так какого чёрта? Запускай подъемник. Здесь Боря явно дал маху. Он стал пожимать плечами и заикаясь бормотать: без разрешения. Не имею права без разрешения. Начальник должен лично позвонить. Мне показалось, что милиционер сейчас задушит кого-нибудь из нас. Ты кто? повторил милиционер левореером, наставляя на меня палец. Начальник КСС. Не думаю, чтобы он правильно понял, начальником чего я являюсь. Снова покрутил головой, кидая быстрые взгляды то на дверь, то на меня, то на лестницу, по которой ретировался Боря. В общем так, начальник. С и с к у с с т в е н н о й хрипотцой сказал милиционер, нагоняя морщина на лицо. Дело гнилое. Приказано крови не допустить. Все требования т е р р о р и с т о в выполнить. Бабки я уже им передал. Они обещали отпустить здесь всех, кроме д е с я т е р ы х если мы без задержек отправим вагон наверх. Послушай, сказал я милиционеру, я здесь вообще-то оказался случайно. Мне надо в терскол. Я встречаю одну важную персону. Кто в огне в е т тому лучше не перечить. Милиционер даже побагровел. Да я произнес он, да я. Я тебе сейчас такую персону покажу. Он замолчал. повернулся к двери и неуверенным шагом пошел к ней, махая мне рукой, чтобы я освободил проход. На ступенях автобуса показалась среднего возраста женщина в длинном кожаном плаще и с небольшим брезентовым рюкзаком в руках. Она спускалась как инвалид, делая множество неуклюжих движений. Я не сразу различил за ней. Рослого темнолицего мужчину с бритой головой и повязкой, закрывающей глаза и нос. Его рука толстым шарфом сжимала женщине шею, в подбородок упирался ствол пистолета. Не отрываясь друг от друга, они сошли на землю. Это было похоже на кино. Никогда ничего подобного я не видел живьем. Но зрелище не вызывало страха и тем более паники. Я отошел к стене. Милиционер раскрыл перед парой дверь. Часто перебирая ногами, словно исполняя какой-то странный танец, женщина и мужчина поднялись по ступеням и протиснулись в двери. Теперь я увидел, что лысый во второй руке держит стволом вниз. Автомат. Сейчас техник запустит машину, начал говорить милиционер, но лысый перебил его. Лицом к стене оба. Руки на стену. Я пялился на террориста, как ребенок на экзотическое животное в зоопарке. Это я делал напрасно. Террорист, оказывается, был человеком скромным и не любил пристальных взглядов. Он махнул ногой и не сильно впечатал свою толстую подошву как раз в то место, где у меня был шрам от аппендицита. Я сделал вид, что от боли согнулся пополам. Пусть потешится урод. Эй, майор! крикнул лысый. Я повернул голову, будто окрик касался меня. Прижимая женщину грудью к стеклу, лысый... Поднял автомат. Выводи десять человек по одному, пять женщин, пять мужчин. Всем руки за голову. Не останавливаться. Шаг влево или вправо я стреляю. Все понял. Милиционер отпустил стену и повернулся. Да, все понял. Все будет нормально. Сейчас дам команду. Пошел. Не тяни. Крикнул лысый. Открылась дверь. Кто-то неслышно зашел в вестибюль. Я слышал учащенное дыхание за своей спиной. Быстрее, крикнул лысый, поторапливая заложника. И вдруг я почувствовал, как кто-то обхватил меня за шею руками, и в затылок ткнули с ь т ё п л ы е и влажные губы. майн гот, стас! Хелфензи, мирбитте!» Примечание. Господи, стас, помогите мне, пожалуйста, немецкой. Конец примечания. Так и знал. Илона.